царивших в партийной верхушке. Затем я опять попал в больницу. До февральского пленума удалось выкарабкаться, хотя это уже был четвертый удар. Прошел пленум достаточно ровно, Горбачев предложил вывести меня из состава кандидатов в члены политбюро. Горбачев осторожно говорил о пенсии. Врачебный консилиум сразу предложил мне подумать об этом. Сначала я поговорил с женой, сказал, подождите, к этому разговору вернемся после выхода из больницы. Потом подумал, поразмышлял серьезно, не отрешил, пенсия для меня это верная гибель, я не смогу перебраться на дачу и выращивать укроп, редиску, взвою или умру от тоски, мне нужны люди, нужна работа, без нее я пропаду, сказал врачам, что не согласен. Прошло немного времени, мне опять в больницу позвонил Горбачев и предложил работу первого заместителя председателя госстроя министра СССР. Мне в тот момент было абсолютно все равно. Я согласился, не раздумывая ни одной секунды. Он еще добавил, до «Да политики я тебя больше не допущу. Мне часто задавали вопрос, да потом и я сам себя спрашивал, почему все же он решил не расправляться со мной окончательно. Вообще, с политическими противниками у нас боролись всегда успешно, и можно было меня отправить на пенсию или послом в дальнюю страну. Горбачев оставил меня в Москве, дал сравнительно высокую должность. По сути, оппозиционер остался рядом. Мне кажется, если бы у Горбачева не было Ельцина, ему пришлось бы его выдумать». «Несмотря на его в последнее время негативное отношение ко мне, он понимал, что такой человек, острый, колючий, не дающий спокойно жить за бюрокраченному партийному аппарату, необходим. Надо его держать рядышком, поблизости». В этом живом спектакле все роли распределены, как в хорошей пьесе. Легачев – консерватор, отрицательный персонаж, Ельцин – забияка с левыми заскоками – И мудрый, всепонимающий главный герой сам Горбачев. Видимо, так ему все это виделось. А кроме того, я думаю, он решил не отправлять меня на пенсию и не усылать послом куда-нибудь подальше, боясь мощного общественного мнения. В тот момент и в ЦК, и в редакцию «Правды», да и в редакции всех центральных газет и журналов шел вал писем с протестом против решений пленумов. Считаться с этим все приходилось. Мне нужно было выползать, выбираться из кризиса, в котором я очутился. Огляделся вокруг себя, никого нет. Образовалась какая-то пустота, вакуум, человеческий вакуум. Странная жизнь, кажется, работал в контакте с людьми. Вообще люблю компанию, к людям всегда тянуло, а не к одиночеству. И когда предают один за другим десяток, второй десяток людей, с которыми работал, которым верил, начинает появляться страшное чувство обреченности. Может быть это характерная черта сегодняшнего времени? Может быть у нас общество настолько зачерствело в результате всех этих черных десятилетий, что люди перестали быть добрыми? Как будто вокруг тебя чертили круг, и туда никто не заходит, боятся прикоснуться и заразиться. Как прокаженный. Прокаженный для тех, кто дрожит за свою судьбу, для тех, кто старается угодить, для конъюнктурщиков. Но как это ни грустно, и нормальных людей, всегда чего-то боящихся. Да, отвернулись многие, среди них... Большинство временщиков, которые выдавали себя за друзей и товарищей, но на самом деле были просто прилипалами, которым я был нужен как начальник, как первый секретарь МГК, да и только. На пленумах ЦК, других совещаниях, когда деваться было некуда, наши лидеры здоровались со мной с опаской какой-то, осторожностью, кивком головы давая понять, что я, в общем-то, конечно, жив, Но это так, номинально, политически меня не существует, политически я труп. Какое-то смутное ощущение от отсутствия звонков со стороны тех, кто раньше все время звонил,